Синди Мильштейн. Год рождения неизвестен. Синди Мильштейн, общественный организатор и просветитель, принимала участие в многочисленных проектах, включая Институт анархистских исследований, Station 40, организованный анархистами пансионата и социальный центр в Сан-Франциско, архив Интерференс Archive в Бруклине, Occupy Philly и Black Sheep Books в городе Монтпильер, штат Вермонт. Преподавала в Институте социальной экологии. Автор книги «Анархизм и его притязания» «Anarchism and its Aspirations» 2010 год. Редактор книги «Выбор. Революционная солидарность и нищета либерализма» «Taking Sides, Revolutionary Solidarity and the Poverty of Liberalism» 2015 год. Дэвид Никол. 1859-1919 годы жизни. Дэвид Никол, участник группы анархистов, сочувствовавших социалистической лиге Уильяма Морриса, родился в районе Хаунс Дич, восточной части Лондона, в относительно благополучной семье. Его мать умерла в период между 1860 и 1871 годами, отец в 1878 году. Промотав солидное наследство, Никол устроился работать журналистом. В 1884 году вступил в социалистическую лигу и был активным пропагандистом. В 1890 году стал редактором Commonwealth, газеты Лиги. Во время тюремного заключения в 1892 году у него случился нервный срыв, после освобождения остался недееспособным. Остаток жизни провел в нищете, работал уличным торговцем, продавал революционную литературу. Умер в больнице Сент-Панкрас. Фердинанд Дамелла Ньювенгуис, 1846-1919 годы жизни. Ньювенгуис – выдающийся деятель голландского рабочего движения, анархист, антивоенный активист. Вырос в лютеранской семье. С 1870 года в течение 9 лет служил лютеранским пастором. В основе его антимилитаристской позиции лежало неприятие франко-прусской войны. В 1870-х годах заинтересовался политикой рабочего движения и вопросами социальной справедливости. В 1879 году порвал с церковью и стал пропагандировать в Голландии социальную демократию. Направляя социалистическую политику на цели антимилитаризма, Ньювен Гуис выступал за организацию профсоюзов для предотвращения войны путем всеобщей забастовки. Пропаганда этой интернационалистской стратегии прямого действия вбило клин между ним и социал-демократической партией Германии во втором интернационале. В 1896 году он вышел из второго интернационала и примкнул к анархистам. Подготовил доклад об антимилитаризме для Международного конгресса анархистов в Париже в 1900 году и высказался за создание нового интернационала с тем, чтобы продвигать идею всеобщей забастовки против войны и массового отказа от призыва в армию. В 1904 году стал генеральным секретарем вновь созданного Международного антимилитаристского союза, предшественника интернационала противников войны. Несмотря на некоторое сопротивление, Ньювенгуис настаивал на проведении антимилитаристской политики в анархистском движении. В 1914 году он активно выступал против войны и до самой смерти пропагандировал антимилитаризм. Сакае Асуги 1885-1923 годы жизни. Сакая Асуги, крупнейший теоретик анархизма, публицист, работавший в Японии в начале 20 века. Учился в одном из семи военных училищ Японии с намерением сделать карьеру офицера, однако разочаровался в этом стремлении и в 1902 году переехал в Токио, чтобы изучать литературу и языки. В 1903 году начал посещать социалистическую организацию «Хэйминься», Общество простолюдинов, созданную Сюсу и Катоку. В 1906 году арестован за участие в народных протестах против повышения стоимости проезда на автобусах и занесен властями в списке радикалов. В ответ Асуге стал активно исповедовать идеологию социализма. В 1906-1910 годах отсидел еще два срока в тюрьме, прочитал множество трудов европейских анархистов. После освобождения незадолго до казни Катоку Осуги основал первые серии журналов Продолжал писать до самой смерти Поначалу положительно отзывался о большевистской революции Однако в 1922 году порвал с большевизмом Перевел часть критических произведений Александра Беркмана И поддерживал махновцев В 1922 году был приглашен на Международный конгресс анархистов в Берлине Запланированный на 1923 год Уехал из Японии в декабре 1922 года, отправившись сначала в Париж. На Первомайской демонстрации был арестован и депортирован. Вернулся в Японию в июле 1923 года, а в сентябре во время одной из полицейских облав, организованных и устроенных властями после великого землетрясения Канто, его арестовали. Находясь под стражей, осуги был убит вместе со своей сожительницей Ито Нои и шестилетним племянником Мони Казю. Они были избиты и задушены, после чего их тела сбросили в заброшенную шахту. Луиджи Пармиджани, 1858-1945 годы жизни. Пармиджани родился в городе Реджо-Эмилия. Утверждал, что в 1872 году работал учеником печатника, а затем учеником ювелира. В 1880 году уехал во Францию, а в 1888 году посетил Брюссель и обосновался в Лондоне. В этот период участвовал в ряде подпольных анархистских группировок и занимался революционной экспроприацией. В 1889 году, оскорбленный обвинением шпионажа в пользу полиции, отправился в Италию, где попытался убить редакторов газет, на которых возложил ответственность за клевету. Был приговорен к 30 годам тюремного заключения. Вернулся в Лондон, где возглавил группу антиорганизационалистов «Л'Анонимато» – «Ла Либера Инициатива», противостоящую Молотесте и Мерлино. Это событие повлекло за собой ожесточенные споры. Однако в 1892 году, когда пармиджане угрожали экстрадиции для отбывания 30-летнего срока заключения, малотеста пришел ему на помощь. В 1890-х годах был владельцем элитного антикварного магазина на Бетфорд-сквер в Лондоне под именем Луиса Марси Продал несколько вызывающих сомнения предметов средневекового искусства Музею Виктории и Альберта и Британскому музею. В 1903 году вернулся в Париж, чтобы заняться антикварным бизнесом. Был арестован за анархизм и приговорен к пяти месяцам заключения. Полиция обнаружила в его доме предметы неизвестного происхождения стоимостью 2 миллиона франков. С 1907 по 1914 год был редактором художественного журнала в Париже. В своих статьях подвергал яростным нападкам собирателей предметов капиталистического искусства, перекупщиков и фальсификаторов. В 1918 году Пармиджани покинул Париж и в 1924 году поселился в Редже-Эмилии, продав всю коллекцию антиквариата муниципалитету. Ассата Шакур родилась в 1947 году. В 2013 году Асату Шакур ФБР включила в список самых разыскиваемых преступников. За ее поимку было объявлено вознаграждение в 2 миллиона долларов. При рождении получила имя Джоин Дебора Байрон. В раннем детстве жила в Куинси, Нью-Йорк. В 1950 году переехала Уилмиктон, штат Северная Каролина. В 1970 году стала членом гарлемского отделения партии «Черные пантеры». На следующий год вступила в ряды Черной освободительной армии, которую ФБР относило к числу анархистских группировок. В 1972 году был выдан ордер на ее арест. В 1973 году после перестрелки, в результате которой она и ее друг зайд Шакур получили ранение, ее обвинили в убийстве Вернера Форестера, патрульного из Нью-Джерси. В 1977 году приговорена к пожизненному заключению. В открытом письме к папе Римскому и Анну Павлу II назвала судебный процесс узаконенным линчеванием. В 1979 году бежала из тюрьмы и с 1984 года живет на Кубе, где ей предоставлено политическое убежище. В 1973 году, находясь в заключении, записала на пленку обращение «К моему народу». Ее автобиография легла в основу радиоспектакля, поставленного Дэби Такер Грин на BBC в 2017 году. Валерий Соланос, 1936-1988 годы жизни. Соланос, автор манифеста Общества полного уничтожения мужчин». Родилась в городе Вентнор, штат Нью-Джерси. После развода родителей переехала с матерью в Вашингтон. В 1951 году ушла из дома. Окончив среднюю школу в 1954 году, поступила в Мэриленский университет в колледж-парке, а затем в Университет Миннесоты на аспирантский курс по специальности психология. После посещения занятий в Беркли бросила университет. В 1966 году в Гринвич-Виллидж написала пьесу «Засунь себе в задницу» – «Up your ass». С просьбой профинансировать постановку она обратилась к Энди Уорхолу, вручив ему копию сценария. В 1967 году написала манифест общества полного уничтожения мужчин и распространяла размноженные на мимеографе копии, получив аванс от издателя Мариса Жеродиа на создание романа на его основе. Соланас снялась в двух фильмах Уорхола «Я мужчина», «I am man» и «Мальчик на велосипеде», «Байк бой». Однако отношения их испортились, когда Уорхол сообщил, что потерял сценарий ее пьесы. Решив, что Жиродиа заключил с ней нечестную сделку в интересах Уорхола, салана скупила пистолет и хотела застрелить Жиродиа. В 1968 году, обнаружив, что Жиродиа уехал, она подкараулила Уорхола у его студии и трижды выстрелила в него. Третьим выстрелом Уорхол был тяжело ранен. В тот же день салана добровольно сдалась полиции. Сначала ее признали недееспособной и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, На следующий год суд приговорил ее к трем годам лишения свободы за непреднамеренное нападение. После освобождения в 1971 году ее снова арестовали за угрозы и поместили в психиатрическую больницу. Умерла в Сан-Франциско от пневмонии и эмфиземы легких. Флора Тристан, 1803-1844 годы жизни. Флора Тристан, феминистка и сторонница международной организации рабочих, писательница и активистка. В возрасте 20 с небольшим лет ушла от склонного к насилию супруга отца троих ее детей. Совершив путешествие по Европе, в 1833 году отправилась в Перу, чтобы заявить притязание на отцовское наследство. Это ей не удалось. Брак ее родителей не был узаконен французскими церковными властями и с юридической точки зрения она считалась незаконно рожденной. Во время своего пребывания в этой стране Тристан начала писать об угнетении женщин. Вернувшись в Париж, опубликовала серию памфлетов о необходимости поддерживать иностранных «On the Necessity of Welcoming Foreign Women», петиция за возвращение развода «Petition for Reinstatement of Divorce» и петиция за отмену высшей меры наказания «Petition for Abolition of Capital Punishment». В 1839 году, вернувшись из Великобритании, опубликовала критическую статью о буржуазных привилегиях и социальной депривации «Прогулки по Лондону» Променет Дон Лондре, 1840 год. В 1843 году в Париже она высказала свои предложения по реформе, опубликовав их под названием «Союз рабочих» The Workers' Union. Утияма Гуда 1874-1911 годы жизни. Утияма Гуда – священник школы Сота Дзен и анархист. В 1897 году посвящен в духовный сан. В 1903 году под влиянием Катоку заинтересовался социализмом. В 1905 году стал активным участником движения, а в 1907 году заменил Катоку, выступив за прямое действие как средство сопротивления жестоким государственным репрессиям. В 1908 году в своем храме Утияма тайно установил печатный станок и стал выпускать анархокоммунистические брошюры. Три главных принципа его анархистской программы включали отказ принимать божественное происхождение императора, расширение прав сельских жителей и отмену воинской повинности. Эти идеи он сформулировал с точки зрения буддийских традиций социообщинного взаимодействия, автономии, независимости и самоуправления. Его памфлет «Анархическая коммунистическая революция» «Мусейфу Юрисе Какуме» вдохновил Мияситу Таките 1875-1911 годы жизни, одного из участников заговора с целью покушения на императора. В 1910 году Утияма был арестован, его приговорили к смертной казни, а 24 января 1911 года повесили. Он единственный из осужденных за заговор священнослужитель, подвергнутый смертной казни. В результате ареста его исключили из секты Сота, однако в 1993 году реабилитировали, когда были признаны несправедливость суда и казни и репрессивный характер указа императора. Шарлотта Уилсон, 1854-1944 годы жизни Шарлотта Уилсон была связана с Петром Кропоткиным и лондонской группой Freedom. Училась в элитном Челкнемском женском колледже и в Мёртон-Холле позднее переименованным в Ньюном колледж, Кембриджского университета. В 1870 году переехала в Лондон, вступила в общество друзей русской свободы, организацию, объединявшую либералов и прогрессистов с выступавшими против царя народовольцами и анархистами, и в клуб мужчин и женщин, занимавшийся изучением проблем брака, проституции и гетеросексуальных отношений. С 1884 года, после того, как Кропоткина во Франции отправили за решетку, и это событие получило широкий резонанс, стала поборницей анархизма. Начала писать статьи в Justice, газету революционной социалистической социал-демократической федерации, и вступила в фабианское общество. В 1885 году была избрана в его исполнительный комитет. Также была членом Хемпстедского читательского клуба, на собраниях которого обсуждались работы Маркса, Прудона и других социалистов. Совместно с Генри Сеймуром помогла основать газету The Anarchist. Когда Кропоткин поселился в Лондоне, вместе с ним учредила газету Freedom. Первый выпуск вышел в 1886 году. Писала Freedom статьи, редактировала и переводила работы других авторов. В 1895 году вышла из группы Freedom и вернулась к Фабианцам, в рядах которых боролась за права женщин. Награждена орденом Британской империи в знак признания ее работы по поддержке военнопленных. В межвоенный период уехала из Великобритании в США. Умерла в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Глава 4. Условия Было бы странно, если бы деколонизацию или феминизацию определяли как необходимые условия анархии хотя такие требования в наше время можно часто услышать. Условия – понятие слишком строгое, чреватое закреплением отношений таким образом, что большинство анархистов сочло бы это противоречащим принципам самого анархизма. Однако, возможно, и более свободное использование этого термина. У многих анархистов есть определенный минимальный набор правил и принципов для осуществления взаимодействий, например, манифесты или стратегия безопасных пространств. Некоторые анархисты разрабатывают и более сложные системы правил для предлагаемых ими альтернатив. В этой главе я проанализирую анархические нормы, принципы и правила межличностного и межгруппового взаимодействия и покажу, как анархисты, разделившись на два лагеря, индивидуалистов и коммунистов, представляли себе функционирование анархических обществ. Мы рассмотрим анархические утопии и анархические концепции демократии анархические принципы организации общества. В 1909 году Макс Нетлау, которого считают первым видным историком анархизма, обнаружил написанную в 1860 году ботаником и экономистом Полем Эмилем Де Пьюидом статью «Панархия» Порядок, при котором все подчиняются правилам одной политической системы, описан в ней как сугубо враждебной человеческой свободе. Под политической системой Депюит подразумевал не партии или фракции, борющиеся за контроль над законодательной властью, а основополагающие принципы управления. По его мнению, независимо от того, сформировано ли правительство по решению большинства или иным образом, существующие ограничения выбора так или иначе носят директивный характер. Если не считать эмиграцией, инакомыслящие не имели возможности выражать недовольство системами правления, которым отдавало предпочтение большинство. Самому большинству тоже фактически было отказано в выборе после установления определенной системы. Получая какие-то выгоды, это большинство было вынуждено принимать ее явно или с молчаливой покорностью. Будучи либералом свободного рынка и сторонником невмешательства в экономику, Депюит, по словам Нетлау, пытался распространить принципы свободной рыночной экономики и на политическую сферу. Свобода, к которой стремился Депюит, означала свободу быть или не быть свободным по собственному выбору. Его предложение было панархическим, что означало право каждого человека самому выбирать политическую систему общества, в котором тот хочет жить. Как работает панархия? Главным принципом была детерриториализация власти. Детерриториализация понятие, введенное Жилем Делезом и Феликсом Гватари для обозначения процедуры снятия жестко фиксированных бинарных оппозиций в пространственных средах, глубины и поверхности, внешнего и внутреннего, центра и периферии и так далее. Правительство или общественная организация этому термину «нет лао» отдавал предпочтение Создается на основе согласия, а не директивно. За основу им была взята действующая модель ЗАГСов – Бюро записи актов гражданского состояния. В каждом муниципальном образовании открывается свое бюро для регистрации политического участия граждан в той или иной системе власти. Взрослые граждане добровольно вносят себя в списки сторонников монархии, республики и так далее. С этого момента другие системы власти их никак не касаются. Каждая система организуется сама по себе, имеет своих представителей, законы, судей, налоги, независимо от количества подобных организаций, сосуществующих рядом друг с другом. Для урегулирования разногласий, которые могут возникнуть между этими организациями, как и между поддерживающими их гражданами, будет достаточно арбитражных судов. Это может показаться странным, но Де был готов включить анархию в свой набор политических систем. Дело в том, что к федералистским предложениям Прудона он относился столь же критически, как и к различным этатистским вариантам республиканцев, либералов и монархистов. По его мнению, анархисты выпадали за рамки плюралистического панархистского поля, поскольку набор их политических моделей был ограничен. Анархия в его представлении предлагала такой же узкий выбор, как и монархия и республика. В отличие от анархистов, панархисты признавали весь спектр моделей управления с целью удовлетворить существующий у политических потребителей спрос. С точки зрения анархистов, Де Пюит напрасно отождествлял правительство с государством. Он либо неправильно понял, либо ошибочно отверг анархическую идею о фундаментальном различии между этатизмом и анархией. Депюит поместил анархию и этатистские формы правления в единый спектр, в то время как анархистские классификации систем правления подразумевали фундаментальное разделение на монархические, республиканские и либеральные. Безусловно, это также означало, что у анархистов было меньше вариантов для выбора, чем предлагал Депюит. Они явно не могли одобрить формы правления, узаконивающие неравномерное распределение власти, эксплуатацию и доминирование, Однако, помимо этого, основного пункта, не существовало единого представления об анархических принципах организации общества. Анархисты расходились во мнениях о том, какого рода власть необходимо ограничивать и как реализовывать эти ограничения наиболее эффективно, чтобы защитить анархические принципы. Некоторые анархисты утверждали, что конституционную основу анархии разработать в принципе невозможно. К их числу относился Эмиль Арман, сторонник свободной любви и пропагандист антимилитаризма. Описывая жизнь как эксперимент, он утверждал, что анархисты должны стремиться прожить ее неизменно вне закона, морали или обычаев. Жизнь как эксперимент рвет все программы в клочья, попирает право собственности, выбивает окна и покидает башню из слоновой кости. «Башня и слоновой кости» – метафора, впервые использованная в библейской «песне-песней» в значении красоты и непорочности. В эпоху романтизма смысл выражения изменился и стал означать уход в творчество и духовные поиски. Начиная с XIX века и поныне, метафора используется в значении политической индиферентности и социальной самоизоляции. Будучи скиталицей, она уходит из города общепризнанных фактов через ворота страшного суда поисках приключений за его стенами, открытое для неизвестного. Единственное правило, которое допускалось, это отсутствие любых правил. На самом деле политика Армана была более многогранной. Он объединил свое восторженное представление об эксперименте с концепцией самоорганизации и ожидал от экспериментаторов спонтанных коллективных действий. Индивидуалист знает, что отношения и соглашения между людьми должны устанавливаться в добровольном порядке, договоренности и контракты, иметь определенную цель, конкретный срок и не являться обязательными. Они всегда должны предусматривать возможность расторжения. Не будет существовать пункты или статьи соглашения или договора, которые не взвешиваются и не обсуждаются перед достижением согласия. Односторонний договор, обязывающий кого-либо выполнить обязательства, не принятый им лично и сознательно, будет невозможен. Индивидуалист знает, что ни одно экономическое, политическое или религиозное большинство, ни одна социальная группа не сможет заставить меньшинство или одного человека против его воли подчиниться решениям или постановлениям большинства. Ответ Армана говорит о глубоком и давнем предубеждении анархической мысли против Конституции. Однако его неприятие планов, сформулированных другими анархистами, было обусловлено отказом признавать то, что правила, заложенные им самим в умы его экспериментаторов, обладали конституционным статусом. Хотя анархисты в основном неохотно используют язык конституционализма для анализа своих предложений, те, кто менее щепетилен в отношении нормотворчества, утверждают, что более детальная спецификация анархических социальных отношений возможно, даже выходящая за рамки человеческого общества, одновременно и необходимо, и желательно. Столкнувшись с вопросом о том, какие формы социальной организации наилучшим образом подходят для реализации анархических принципов, анархисты разработали конституционные модели двух основных типов индивидуалистического, конституции, предложенные Давидом Андраде и Виктором Яросом, и коммунистического, Конституции платформистов и испанских анархистов. Эксперименты индивидуалистов с Конституцией Анархистский план действий Давид Андраде был видным деятелем Мельбурнского клуба анархистов, действовавшего с 1880-х годов. Об идеях Бакунина и Прудона он узнал из журналов Liberty Бенджамина Такера и Люсифер. The Light Bearer Моисия Хармана. Это были одни из самых известных анархоиндивидуалистских изданий в Америке. Люцифер стали особенно ценить после того, как Харман осмелился обсуждать тему супружеского секса и изнасилования в браке, за что подвергся судебному преследованию на основании закона Камстока, внедрившего в стране цензуру. Андраде разделял мнение Такера о законе и правительстве, хотя его убеждения относительно капитала и прибыли отличались меньшей гибкостью. Как и Такер, он считал себя индивидуалистом и социалистом. С точки зрения Андраде, анархоиндивидуализм не противоречил социализму, а представлял собой всего лишь его некоммунистическую версию. В 1888 году Андраде опубликовал свою конституцию под названием «Анархистский план действий» – «An anarchist pan of campaign» в своей работе, целью которой было содействие распространению анархических социальных принципов в Австралии и за ее пределами, он обращался к трудящимся всего мира. Идея Андраде заключалась в том, что рабочие должны создавать кооперативы для закупки товаров оптом и управлять анархической экономикой, продавая эти товары населению в рамках капиталистической государственной системы. Кооперативы создадут собственный капитал, будут покупать землю, открывать собственные фабрики и магазины и строить жилые дома. Расширение движения в дальнейшем будет зависеть как от экономического успеха предприятий, так и от прочности их политических договоренностей. Основное внимание Андраде уделил обеспечению экономического равенства или, как он выразился во вступлении, улучшению нашего печального положения, указав способ избавления от невыносимого рабства. Конституция разрабатывалась с целью ограничения власти, и более всего Андраде желал сократить возможности извлечения индивидуальной прибыли власть имущими посредством эксплуатации труда. Получение прибыли – это первая из всех форм эксплуатации, что должен понимать каждый рабочий. Таким образом, эта конституция представляла собой соглашение между рабочими на создание объединения равноправных кооператоров. Вместе с тем, в ней присутствует мощный позитивный воодушевляющий аспект. План должен был гарантировать, что трудящиеся не останутся лишенными прав рабами, конкурирующими на капиталистическом рынке труда за рабочие места, а станут свободными людьми, у которых есть своя собственность и капитал, и которые трудоустраивают себя сами. Содержащий 13 статей образец Конституции Андроде был краток и прост. Никаких преамбул, никакого пафоса. Формулировки были четкими и ясными. Эголитарные нормы Конституции закреплялись на уровне институтов и правил регулирования. Кроме того, по замыслу Андраде она должна была решить две ожидаемые проблемы. Первой была необходимость соблюдения существующего государственного права и подчинения нормам и ограничениям тех самых законов и правовых институтов, которые мы стремимся отменить. Другая заключалась в том, чтобы защитить кооператив от интриг махинаторов и внутреннего коллапса. Андраде предложил ряд мер для предотвращения самой возможности подобных исходов. Конституция гарантировала всем членам доступ к коллективной собственности совершенно безвозмездно, без взимания арендной платы за ее использование. Каждый участник должен был стать равноправным дольщиком кооператива, насколько разрешал закон, и получать равное вознаграждение на повременной основе за все оказанные услуги. Для введения хозяйственной деятельности, независимо от государства и защиты от накопления частного капитала, предусматривалась выдача трудовых билетов. Также была закреплена и приверженность равенству. В целях защиты от любого возможного нарушения этого принципа необходимо включить основополагающее условие, что Конституция может быть изменена только при единогласном решении членов кооператива. Чтобы изменить правила совместной деятельности, спекулянтам, вступившим в кооператив с целью эксплуатации, пришлось бы заручиться поддержкой всех членов. План предусматривал право в любое время выйти из кооператива, но его действующие члены были обязаны соблюдать принятые условия. Любой нарушивший соглашение исключался из состава без возможности возвращения большинством голосов. В план действий была включена большая часть предложенных Андраде правил. Его принципиальная позиция — «людям не нужны правители» подразумевало, что благодаря неконституционным правилам люди сами смогут определять, как они хотят жить в рамках кооператива. В то же время было важно ввести регулирующие принципы деятельности кооперативов. Андроде видел их в создании общего банка, который устранил бы зависимость кооперативов от привилегированных банкиров и поддержал бы займы на расширение, в частности, на жилищное строительство. Он также рекомендовал кооперативам выпускать собственные журналы и общедоступную литературу в целях просвещения общественности в отношении принципов и методов кооперации и для противодействия лжи, распространяемой в капиталистической прессе. Слаженное управление этими учреждениями требовало дополнительных сводов правил. Кооперация нуждалась в координации и администрировании. План содержал правила, касающиеся назначения руководителей и проведения производственных собраний. Кроме того, Андраде наделил руководителей правом вводить подзаконные акты для повседневного управления работой кооператива, учет рабочего времени, бухгалтерский учет и распределение через склады производимых товаров, если таковые не противоречили Конституции. Андраде надеялся, что экономическая независимость, достигнутая кооперативом благодаря сотрудничеству, будет способствовать росту и политической независимости. Например, Конституция гарантировала отсутствие неравенства или иных различий по признаку пола. Андраде добавлял, что навыки сотрудничества будут порождать новые нормы, обогащая и улучшая качество межличностных отношений. Таким образом, конституционный план действий должен был способствовать культурным изменениям. Если женщина станет равной мужчине, то исчезнет ее жалкая зависимость от него, она будет властвовать над своим телом, разумом и эмоциями, вместо того, чтобы быть собственностью мужа и подчиняться всем правильным или неправильным решениям, которые он ей навязывает. После освобождения от супружеской кабалы женщины станут счастливее и здоровее, рожая таких же счастливых и здоровых детей. Вся нация станет здоровее, счастливее и свободнее, а нынешнее жалкое, хилое, злобное, безнравственное поколение уступит дорогу таким возвышенным и благородным людям, которых мир до сей поры не видел. Более того, Андраде утверждал, что по мере расширения свободы, преступность уйдет в прошлое. Миллионы тружеников, стонавших в нищете под игом закона, власти, грабителей и преступников, обретут новую жизнь, выйдя на свет свободы. Совершенно очевидно, что Андраде был оптимистом, однако надежды его были не безграничны преступность, искорененная кооперацией давала преимущество лишь лентяям, пожинающим плоды чужого труда, а описанная им анархическая свобода была основана на уважении анархистских правил и святости Конституции. Конституция Бостонского клуба анархистов Прежде чем Виктор Ярос под влиянием Бенджамина Такера встал под знамена индивидуализма, развитие его политической карьеры как коммуниста шло весьма нетрадиционно. Он родился в Киеве в 1865 году и в 1880-х годах прибыл в Америку, будучи уже опытным активистом. Там он стал одним из ведущих авторов журнала Такера «Либерти», а в конце жизни социал демократом убежденным в том, что важную роль в достижении равенства призвано сыграть все-таки государство. Тем не менее, в 1887 году, через 6 лет после основания Такером «Либерти», Ярос выступил с речью на первом заседании Бостонского клуба анархистов. Позже его речь была издана под заголовком «Анархизм. Его цели и методы» Anarchism, its aims and methods и включала в себя официальную принятую клубом Конституцию. Центральной темой объемной преамбулы была отмена любой власти, навязанной человеку человеком, и она же красной нитью проходила через весь остальной текст. Поддерживая мнение Прудона о том, что свобода есть мать, а не дочь порядка, он провозгласил власть отцом всего социального зла. Обильно цитируя первый номер журнала «Либерти», он утверждал, что главной битвой анархистов является битва с государством, которая обесценивает мужчин, бесчистит женщин, развращает детей, попирает любовь, душит мысль, монополизирует землю, ограничивает веру, запрещает обмен, дает праздному капиталу силу приумножения и позволяет ему посредством процентов арендной платы и прибыли отнимать у рабочего класса плоды его труда. Отмена государственной власти также была закреплена во второй статье Конституции. По сути, для Яроса это и являлось определением термина «анархия». Оно представляло собой центральное утверждение, лежащее в основе нашей философии и системы мышления. Пытаясь найти позитивный термин для его описания, Ярос остановился на индивидуальном суверенитете или эгоизме. Говоря современным языком, это был либертарианский антикапиталистический взгляд. Как и Андраде, Ярос включил в Конституцию 13 статей. 192. Позже его речь была издана под заголовком «Анархизм. Его цели и методы» «Anarchism, its aims and methods» и включала в себя официальную принятую клубом Конституцию. 193. Как и Андраде, Ярос включил в Конституцию 13 статей.